Глава 7. Кошмар. Сославшись на невыполненную домашнюю работу, я отказалась от ужина. По телевизору показывали баскетбольный матч, которого очень ждал Чарли. Ничего не понимая в баскетболе, я искренне радовалась, что отец не будет мне докучать. Оказавшись в своей комнате, Я тут же заперла дверь. Порывшись в столе, достала старые наушники и подключила к плееру. На последнее Рождество Фил подарил мне отличный диск – сборник моей любимой группы, хотя в этом альбоме, на мой взгляд, многовато ударных. Я надела наушники, упала на кровать и включила максимальную громкость. Заболели уши, но я терпела, закрыв глаза и стиснув зубы. Сосредоточившись на музыке, я попыталась разобраться в довольно сложной музыкальной текстуре. Прослушав диск дважды, я выучила наизусть все песни. Как ни странно, с каждым прослушиванием диск нравился мне все больше. Нужно будет еще раз поблагодарить Фила. В конце концов, своего я добилась. Оглушительная музыка не давала думать, а ради этого я и терзала уши. Я слушала диск снова и снова, пела вместе с солистом, а, обессилив, сдернула наушники и заснула. Сон унес меня в незнакомую местность, судя по рассеянному голубому свету, в лес. Понимая какой-то частью сознания, что сплю, я прислушалась к шуму волн, бьющихся о скалы. Если найду океан, то увижу солнце, Я шла на звук воды. Но тут неизвестно откуда появившийся Джейкоб Блэк схватил меня за руку и потащил в лесную чащу. «Джейкоб, что случилось?» — спросила я. С побелевшим от страха лицом парень тянул меня в лес. Я попыталась сопротивляться. «Нет, не желаю возвращаться во тьму!» «Беги, Белла, беги!» — испуганно шептал Блэк. «Сюда!» «Иди сюда!» — голос Майка слышался откуда-то из-за деревьев, однако его самого я не видела. «Зачем?» — недоумевала я, вырываясь из объятий Джейкоба. Но Блэк сам отпустил мою руку, всхлипнул и, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на землю. «Боже, его колотит как при лихорадке!» «Джейкоб!» — закричала я. «Однако было уже поздно!» Вместо парня на земле лежал крупный рыжий волк с черными глазами. Зверь смотрел туда, где должен был быть океан, а потом ощетинился и зарычал, обнажив клыки. «Беги, Белла, беги!» — откуда-то из-за спины закричал Майк. А я даже не обернулась, засмотревшись на свет, приближавшийся ко мне с берега. Из-за деревьев вышел Эдвард. Его кожа источала неяркое сияние. Глаза казались черными и опасными. Вытянув руку, он поманил меня за собой. Сидящий у моих ног волк глухо зарычал. Я шагнула к Калину, и он улыбнулся, обнажив острые клыки. «Доверься мне». Волк сгруппировался, готовый в любую минуту броситься на вампира. Черные глаза впились в еремную впадину. «Нет!» — закричала я, и проснулась. Наушники и плеер с грохотом упали на деревянный пол. В комнате горел свет, а я, одетая и обутая, лежала на неразобранной постели. Сбитая с толку, я взглянула на стоящие на туалетном столике часы. Полшестого утра. Застонав, я скинула ботинки и перевернулась на живот. Нет, похоже, заснуть мне сегодня не удастся. Я снова легла на спину и, стараясь оставаться в горизонтальном положении, стянула джинсы. Теперь раздражала коса. Сняв резинку, я распустила ее, а потом закрыла лицо подушкой. Бесполезно. В сознании теснились образы, которые я гнала всеми силами. Я села так резко, что почувствовала, как кровь приливает к конечностям. Раз забыть не получается, то попробую убежать от неприятных мыслей, например, в душ. Времени, проведенного в душе, мне явно не хватило, даже вместе с сушкой волос. Завернувшись в махровое полотенце, я прошла в свою комнату. Непонятно, спит еще Чарли или уже уехал? Выглянув в окно, патрульной машины я не увидела. Значит, снова уехал на рыбалку. Я переоделась в спортивный костюм и, чтобы оттянуть неприятный момент, поправила смятую постель. Затем подошла к столу и включила свой комп. Пользоваться интернетом в Форксе — только нервы трепать. Модем мой не первой молодости работает медленно. Так что, пока шло соединение, я решила полакомиться медовыми хлопьями. Ела я медленно, будто хлопья нужно пережевывать. Затем тщательно вымыла чашку и ложку и убрала в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату. Пересилив себя, я первым делом подняла с пола плеер, положила на стол а наушники спрятала в ящик. Решив, что с хорошей музыкой будет не так тоскливо, я включила вчерашний диск, уменьшив громкость до минимума. И, тяжело вздохнув, повернулась к компьютеру. Естественно, экран заполонили выплывающие окна с рекламными объявлениями. Пришлось их все закрывать. Наконец, я запустила свой любимый поисковик — и, закрыв еще несколько окон с рекламой, набрала одно единственное слово. Вампир. Ожидая результата, я тихо бесилась. В итоге мне предложили несколько тысяч сайтов, причем на первой странице оказались наименее нужные. Любая информация о фильмах, телешоу, ролевых играх, тяжелом роке и даже специальной косметике для готов. Интересный сайт «Вампиры от Ада Я» почему-то находился на третьей странице. Я с нетерпением ждала, когда он, наконец, загрузится, быстро закрывая все выплывающие окна. А вот и главная страница «Наконец-то». Никаких излишеств. Белый фон, черный текст. В качестве ознакомительной информации предлагались две цитаты. «В темном мире». Населенным демонами и призраками нет никого ужаснее, страшнее и, как ни странно, обаятельнее вампиров. Они не относятся ни к призракам, ни к демонам, однако обладают не меньшей колдовской и дьявольской силой. Преподобный Монтегю Саммерс Если чему-то в этом мире и существует достаточное количество доказательств, так это вампиризму. К вашим услугам официальные заключения, письменные показания знаменитостей, врачей, священников, судей. Больших доказательств и не требуется. Пусть так, но покажите мне хоть одного человека, который верит в вампиров. Руссо. Ниже, в алфавитном порядке, приводились истории о вампирах, собранные по всему миру. Для начала я кликнула по Данагу, вампиру Филиппинскому. Якобы эти вампиры с незапамятных времен выращивали на островах Таро и мирно соседствовали с людьми, пока не случилось страшное. Молодая женщина уколола палец, а обрабатывавшему место укола Данагу, Так понравилась ее кровь, что он высосал всю до последней капли. Я внимательно читала истории, выискивая информацию, которая напоминала бы правдоподобную. В большинстве историй в роли вампирш выступали красивые женщины, а в качестве жертв – маленькие дети. Вампиры оказались причиной высокой детской смертности и мужской неверности. Почти в каждой истории имелись практические советы, как хоронить вампиров, чтобы их бренный дух наконец обрел покой. Не очень похоже на то, что я знала из фильмов. Как выяснилось, только два вида вампиров, польский упырь и еврейский эстри, ради того, чтобы напиться крови, убивали людей. Особенно интересными мне показались три вида. Румынские ворокалаки очень сильные бессмертные существа, принимающие облик красавцев-сердцеедов, словацкие нелопси, которые в полночь могли истребить целую деревню, и стригони-бенефици, или итальянские вампиры. Последнему посвящалось одно единственное предложение. Стригони-бенефици, итальянские вампиры, единственный вид, стоящий на стороне светлых сил. «Заклятые враги всех остальных вампиров». Какое облегчение я испытала, прочитав эту фразу. Надо же, существуют и добрые вампиры. Однако сведений, подтверждающих рассказы Джейкоба или мои собственные наблюдения, я не обнаружила. Хотя при чтении старалась анализировать новую информацию по ключевым признакам. Скорость, сила, красота – Светлая кожа, меняющий цвет глаза, плюс то, что я узнала от Блэка. Кровопийцы, враги оборотней, низкая температура тела, бессмертие. Нет, ничего похожего я не нашла. Было еще одно противоречие. Вампиры не могут жить в светлое время суток. Днем они спят в гробах, а выходят только ночью. Разозлившись, я отключила питание компьютера, не завершив его работу должным образом. Раздражение, смешанное с неуверенностью в себе, заливало с головой. «Что за безумие? Среди бела дня сижу в своей комнате и ищу информацию о вампирах. Да что со мной такое? Наверняка во всем виноват мерзкий городишко Форкс. Нужно куда-то выбраться». Увы, ближайшее место, куда хотелось бы поехать, находится в трех сутках езды. Тем не менее, я обулась и, не понимая, куда направляюсь, спустилась по лестнице, надела плащ и вышла из дома. Небо облепили темные облака, но дождя еще не было. Даже не взглянув на пикап, я пошла пешком наискось через двор Чарли к лесу. Довольно скоро и дом, и дорога исчезли из вида, а единственными звуками стали хлюпанье грязи под ногами и крики соек.